Сатана, ангел-звезда, отвергнут Солимпа. Адам и Ева изгнаны из рая. Эммануэль не зверг смерть и заковал ад. Смерть попрал и восстал, поднявшись к звездам, правя миром и даря вместо зла любовь. Перевод Зотова Этот же текст перекочевал и в фаустианские гримуары, но в еще более неправильном виде, из-за чего его текст становится почти нечитаемым, и он может служить разве что еще одним непонятным, но красивым заклинанием. Похожий магический квадрат, называемый «печатью драго царя Соломона». В окружении сцены с Библией часто рисовали на русских лубках или в маленьких гадательных книжицах. На некоторых лубках вокруг квадрата были двадцать пять кругов с толкованиями на каждую из букв печати, а рядом были изображены сам царь Соломон и букеты райских цветов. Для того, чтобы погадать, Нужно было взять зерно, а затем уронить его на квадрат Магические сигилы не всегда рисовали в форме круга Иногда это был набор невероятно закрученных символов, фигур, цифр и букв, переплетающихся друг с другом К примеру, в фаустианском сборнике заговоров Написанном около 1780 года в Германии, мы видим ряды невероятных раскрашенных в разные цвета сигелов, напоминающих ребусы. Один из них принадлежит Люциферу, другие — различным ангелам. Печать Садквиэля, ангела планеты Юпитер, дающего вызывающему его богатство и власть над людьми, изображена максимально похожей на печати этого ангела в других гримуарах. Первые два символа напоминают латинские буквы «В» и «Е», e, причем связанные воедино. За ними идет нечто, похожее на заглавную «Е», e, а потом отчетливо нарисованы цифры «Е», Три, пять и три. Сложно сказать, почему авторам были выбраны именно эти символы, но абсолютно точно они не были наделены каким-то тайным смыслом. Остальные сиделы в этом гримуаре похожи на случайно выбранные геометрические фигуры, цифры и даже ноты. Подобные закорючки попадаются и в двенадцатитомном собрании таинственных книг под названием «Монастырь. Мирское и духовное». По большей части из старинной немецкой литературы о народном, чудесном, необычном и преимущественно комическом, созданном в середине XIX века штутгардским антикваром Иоганном Шайбле, также издававшим труды Псевдофауста. На одной из страниц монастыря мы видим набор из трех сигелов, заключенных в квадратные рамки. Они были позаимствованы Шайбле как раз из одного из фаустианских гримуаров. Первый знак — сигел демона Ахирикаша дающего вызывающему славу. Вторая печать — князя воздуха Аратрона. Ее требовалось вырезать на палочке из орешника, а также начертать на пергаменте кровью ворона, чтобы вызвать духа. Третий символ — печать Аратрона, которую требовалось использовать, если князь не слушается приказаний мага. В случае удачи колдун получал настоящую волшебную палочку, с помощью которой можно было колдовать на перекрестках в полнолуние и в полночь. В этом гримуаре описывалось, как похожие знаки наносят на колдовской щит из пергамента, повязываемый на лоб или на похожую керасу. Некоторые из сигелов предписывалось рисовать кровью черного кота. Сигелы не исчезли и из современного контекста. К примеру, итальянский художник Мануэль Ораци, прославившийся как иллюстратор рассказов Канан Дойля, поэзии Шарля Бодлера и пьес Оскара Уайльда, В 1896 году создал вместе с французским писателем Остином де Крузе «Магический календарь», выпущенный будто бы в насмешку тиражом 777 копий. На его обложке красовался черный петух в окружении перевернутой пентаграммы и шестиконечной звезды. Среди иллюстраций... Обнаженная ведьма с гримуаром, один из пентаклей Соломона со скорпионом, вдобавок в лапах летучей мыши с черепом вместо головы, рогатый сатана, разнообразные демоны и черная месса с гостьей на спине голой колдуньи неудивительно что спародировав христианский календарь с изображениями святых и чудес но эксплуатируя распространенный тогда интерес к черной магии средневековья художник угодил в тюрьму за оскорбление чувств верующих выйдя из заключения о рации сделал для сатирической газеты тарелка масла иллюстрации с черной мессой в стиле «Арнуво». На одном из рисунков календаря мы видим россыпи сигелов, нарисованных будто в порыве автоматического письма. Они взяты из книги Артура Уэйта, о котором мы поговорим в следующей главе. На другой — диковинного, закрученного колесом демона, на фоне шабаша, тоже взятого из гримуара, рядом красовались традиционные для гримуаров надписи в духе Абракадабры. В XX и в двадцать первом веках магические символы, круги, сигелы, пентаграммы продолжают вдохновлять творцов на все новые произведения. Если в XIX веке мода на магические атрибуты была локальной и ограничивалась кругом европейских интеллектуалов-декадентов, то сегодня гримуарная магия проникла в массовую культуру и не собирается из нее исчезать. Магический квадрат с зашифрованным возрастом Христа появляется на фасаде Барселонского собора святого семейства. Сигелы можно увидеть в каждом втором фильме ужасов. Пентаграммы и другие защитные символы из гримуаров стали неотъемлемой частью эстетики блэк-металла и других тяжелых направлений музыки. В компьютерных играх вызов демонов считается рутинной процедурой. В книгах и кино, например, в «Гарри Поттере», волшебники чертят магические круги и поют нараспев заклинания, похожие на те, что мы приводили в начале этой главы. Старинные колдовские книги активно расшифровывают, переводят и издают, а современные маги продолжают создавать новые. Неудивительно, что иные люди до сих пор колдуют с их помощью и даже сообщают, что и вправду видели ангелов или демонов, которых призывали. Гримуарная традиция жива по сей день в совершенно разных формах, и близка к современному человеку в той же степени, что и астрология, вещающая сегодня из каждого телевизора или смартфона, так же, как полтысячи лет назад она упоминалась в каждом календаре или придворной беседе. Поэтому в какой-то степени каждый из нас сегодня осведомлен о магии гораздо больше, чем может подумать. Ведь спорим, вы знали, что такое корень мандрагоры, говорили «абракадабра» и слышали имена Белиала и Вельзевула и до того, как начали читать нашу книгу. А это уже вполне магические знания, передаваемые ранее в тайне для узкого круга людей. Современного человека, живущего без недостатка информации, в том числе и о средневековых гримуарах, даже если он не знает, что он о них что-то знает, можно представить себе чуточку магом, ведь именно знания а неврожденные способности делали волшебника волшебником. Поэтому, завершая эту главу, обратимся к читателям цитатой из «Фаустово заклятия или «Чудесного искусства и книги чудес» очередного трактата о вызове демонов. «От меня, Фауста, всем магам мой привет!» Глава пятая Магия в современном мире Густобородый волшебник внутри колдовского круга с палочкой в руке, вызывающий потусторонних существ. Таинственные знаки, перевернутые кресты и пентаграммы на книгах и предметах из его кабинета. Замшелая старуха с кривыми грязными зубами, одетая в остроконечную черную шляпу и сидящая верхом на метле. Прекрасная незнакомка, что нагишом резвится на шабаше рядом с черным козлом. Мы начали нашу книгу перечислением знакомых образов и в заключительной главе возвращаемся к ним. Все они после прочтения предыдущих глав должны быть нам столь же хорошо знакомы по средневековым примерам, как до этого были знакомы по современным фильмам, книгам и играм. Теперь мы видим, что преемственность между ними несомненна. Ведь волшебная палочка как атрибут мага появилась еще в раннем христианском искусстве — но продолжила жить в современном фэнтези. Пентаграмма из гримуаров перекочевала на одежду и символику субкультур готов, рокеров и металлистов. А ведьмы попали из материалов судебных процессов на обложки модных журналов. Но как именно это произошло? Для того, чтобы разобраться в триумфе магических образов в современной культуре, в этой главе мы рассмотрим самые важные из них одновременно в двух контекстах. С одной стороны, мы увидим, как средневековые традиции продолжались, а в XX и даже XXI веке люди создавали новые магические системы, черпающие вдохновение, и старых с другой стороны мы проследим как колдовская образность как из древних так и из новейших верований попадала в пространство массовой культуры праздники литературу кинематограф музыку и компьютерные игры сравнив артефакты волшебников современности с тем как нам показывают магов и магическое в различных медиа, мы увидим, откуда растут корни расхожих визуальных стереотипов о волшебстве. Метла. Ведьма на Хэллоуине и Увикан. Ведьма с метлой. И зловещей шляпой знакома современным подросткам не из средневековых трактатов, но из современной им культуры, в первую очередь благодаря фильмам ужасов и Хэллоуину. А история хоррора и Хэллоуина начинается задолго до того, как началась традиция устраивать массовые гуляния в поисках сладостей по домам, Украшенным тыквами. Потусторонние становятся развлечением одновременно с появлением интереса к оптическим приборам, позволяющим передавать изображение в увеличенном формате на стену или оживлять картинку. Оптические приборы. Ведьма в деталях. Сначала была изобретена камера-обскура. В Азии принцип ее работы был известен с V-IV веков до нашей эры Арабские ученые пользовались ею в X веке для наблюдения затмений, а в средние века в Европе прибор использовали для измерений в астрономии. Камера-обскура... Это темный ящичек с отверстием для проникновения света. Когда узкий луч попадает внутрь него, аппарат передает перевернутое изображение на прозрачный бумажный или стеклянный экран на противоположной стенке камеры. На этом же принципе базировались первые фотоаппараты. Современные исследователи полагают, что камеру-обскуру для точных зарисовок окружающей действительности использовали художники. Ею мог пользоваться еще Леонардо да Винчи, описывавший камеру в своем трактате о живописи. Уже в XVII веке появляется камера-обскура с зеркалом, проецирующим перевернутые изображение на лист бумаги такая конструкция была предназначена специально для фиксации изображения его обрисовки или даже полноценной живописи на основе проекции постепенно стало понятно что оптические приборы можно использовать не только в прикладных целях, как помощников в наблюдении за светилами или в рисовании, но и сами по себе для развлечения или же для просвещения. Одним из первых оптических приборов, применявшихся на театрализованных представлениях, стала латерна магика, то есть волшебный фонарь. Прототипы этой машины появляются уже в позднее средневековье. В итальянском трактате XV века иллюстрированная и зашифрованная книга об инструментах военных мы видим человека, стоящего с лампой в руках. На боковой стороне фонаря нарисован адский демон, рогатый и крылатый, с копьем в руках. Тень от небольшого изображения, отбрасываемая на стену, многократно увеличивалась по принципу театра теней, и на изумленного зрителя взирал гигантский дух. Должно быть, во времена до изобретения фотографии и кинематографа это производило просто невероятное впечатление. В 1659 году Христиан Гюйгенс, знаменитый нидерландский физик и математик, изобретает волшебный фонарь усовершенствованной конструкции. Он представлял собой корпус со свечой или масляной, а позднее электрической лампой в центре и узким отверстием, через которое изображение со стеклянных пластин проецировалось на экран. Проецирующий аппарат Гюйгенса получает свое название Латерна магика от датского математика XVII века Томаса Вальгенстена. Тут путешествовал с шоу по Европе, демонстрируя зрителям эффектные представления с применением прибора. Сегодня их часто рассматривают как прообраз кинематографа. Со временем из конструкции волшебного фонаря исчезли громоздкие дымоходы, по которым выводился дым от свечи или лампады, и добавился объектив, что превратило усовершенствованную камеру-обскуру в прототип диапроектора. Латерна-магика поначалу открывала свои секреты только знатным персонам, но вскоре оказалась такой популярной, что стало доступно для всех готовых заплатить. С XVIII века прибор превращается в настоящее средство массовой информации, так как на некоторых представлениях на ярмарках или в церквях и театрах Сеансы сопровождались чтением, музыкой, а иногда и рассказом о политических новостях Издавались, в том числе и в Российской империи, специальные журналы Тексты из которых зачитывались специально на сеансах «Волшебного фонаря» На прочих сеансах показывались шуточные детские сценки Под волшебный фонарь адаптировались иллюстрации к литературным произведениям. Волшебный фонарь включали, чтобы показать студентам, как устроен эффект проекции. Отдельным жанром стали представления ужасов. На них показ анимационных изображений усиливался другими эффектами. Музыканты нагнетали атмосферу. Изображение проецировали в кромешной тьме на клубы дыма на сцене или стены домов. Сам фонарь прятали от людских глаз, вследствие чего многие необразованные зрители полагали, что являются свидетелями магических экзерсисов. Картины, показываемые на таких представлениях, в основном должны были пугать зрителя. Это ведьмы, скелеты, демоны, монстры, поэтому «латерна магика» иногда называли и «фонарем ужаса». Потусторонние образы стали настолько привычным содержанием шоу с применением волшебного фонаря, что даже в книге нидерландского физика Вильгельма Гравезанда Начало математической физики, экспериментальные подтверждения, или введение в Ньютоновскую философию, напечатанную в 1720 году, изображение изобретения иллюстрируется сценой с демоном, появляющимся на стене будто бы по мановению волшебной палочки. Неудивительно, что макабрическая сущность латерна-магика находила отражение и в декоре самого аппарата. Демоны и ведьмы порой буквально прячутся в некоторых его деталях, появляясь на корпусе прибора. Апофеозом хоррор-представлений стали фантасмагории физика и шоумена Этьена Гаспара Робера. Бельгийский ученый, используя усовершенствованную версию волшебного фонаря, фантоскоп, запатентованный в 1799 году, придумал новую форму театральных представлений — фантасмагорию. Фантоскоп — мог уменьшать и увеличивать проецируемые изображения при помощи подвижной каретки, а регулируемые линзы позволяли проецировать сразу несколько изображений одновременно. Манипуляции образами, показываемыми не на стене, но на тумане, что создавала дымовая машина, поражала зрителей призрачными эффектами. Демонстрируя свои фантасмагории в старых часовнях или на руинах монастырей, Робер добивался мистической атмосферы. Технические достижения поддерживались мрачным оформлением комнаты. Призраков вызывали в жутких декорациях, предварительно производя квазимагические манипуляции. Например, Робер выливал в жаровню стаканы с бычьей кровью, а затем в ней появлялся призрак французского революционера Марата, заколотого кинжалом. На самом деле, пока ученый был занят этими приготовлениями, художник быстро выполнял набросок портрета, заказываемый из зала персоны призрак которой хотели вызвать. В то же время, помимо ученых, устраивавших театрализованные представления, фантасмагорическими эффектами также пользовались и иезуиты, чтобы показать верующим жуткие сцены, ждущие грешников в преисподней. Тысячи людей посещали подобные мероприятия не зная о том, что призрака или демона, призывали с помощью ее специальной аппаратуры. Эффект толпы позволял усилить эмоциональные переживания от созерцания потусторонних сил. Люди ходили на такие представления за острыми ощущениями, в поисках ответов на вечные вопросы. Желая пообщаться с умершими родственниками или знаменитостями, и, конечно же, просто для развлечения. Так формируется устойчивая традиция развлекаться при помощи ужасного. А образы ужасного заимствуются из прекрасно знакомых нам по предыдущим главам источников, книгах о ведьмах колдунах и демонах, которых они призывали. Возникает знакомая и по сей день иконография ведьмы в мантии, остроконечной шляпе, верхом на метле, стоящей рядом с котлом, в окружении фамильяров, кота и совы. Ранее у художников не всегда была цель показать ведьму максимально экзотичной и страшной. И иногда они демонстрировали, что ей может оказаться буквально кто угодно, например, ваша соседка. Потому до появления массового стереотипа о ведьмах в книгах об их страшных деяниях колдуньи могли выглядеть совершенно обычно, наряженные, подобно прочим крестьянам или горожанам. В средневековых сочинениях о ведьмах изображения женщин часто не имеют никаких отличительных атрибутов, потому что рядом есть текст, который все объясняет. На представлениях с оптическими приборами текст появляется поздно и всегда играет второстепенную роль. Сюжет проецируемого изображения зрители должны были опознавать, мгновенно, а потому художники стремились надеть на ведьму сразу всю одежду и все атрибуты, ассоциирующиеся с колдовством. Или же наоборот, снять их все с ведьмы, оставив только метлу, чтобы женщину можно было отличить от других обнаженных красавиц, воспетых художниками нового времени. Именно ногих ведьм, восседающих на мётлах и чёрном козле, показывали на одном частном представлении с волшебным фонарём в 1760-х годах во Франкфурте. Оно запало в память немецкому мальчику, будущему писателю Иоганну Вольфгангу фон Гёте. Сеанс с волшебным фонарем для семьи Гёте запечатлел неизвестный художник. Развитие оптических приборов привело к тому, что в XIX веке стали не только показывать статичные изображения, но и совмещать в одно несколько быстро демонстрируемых картинок. В 1825 году Британский физик Джон Парри презентовал в Лондоне тауматроп — прибор, представляющий собой небольшой диск, прикрепленный к нити, с разными рисунками на обеих сторонах. Когда с помощью нити диск раскручивали, два изображения собирались в одно, птица на нем начинала махать крыльями. В 1834 году британский математик Уильям Горнер изобрел зоотроп, который показывал анимированную картинку внутри вращающегося барабана. Этот прибор также называли «колесом дьявола». Французский изобретатель Эмиль Рейно в свою очередь улучшил и зоотроп — сделав смену кадров очень плавной. В 1877 году он назвал праксиноскопом прибор, в открытый цилиндр которого вкладывалась лента с изображениями. В центре находилась зеркальная призма, количество сторон которой соответствовало числу кадров. Благодаря ей смена изображений была очень плавной, почти незаметной для глаза. Параллельно хореутоскоп, изобретенный в Англии в 1866 году, был усовершенствованной версией волшебного фонаря и воспроизводил на экране анимацию из нескольких кадров, а не двух, как раньше. Так с помощью всех этих приборов стало возможным показывать целые фильмы о ведьмах и их помощниках. На лентах оптических приборов и в их рекламе постоянно присутствовали колдуньи и демонические фигуры. Потусторонних существ изображали гораздо чаще, чем ангелов или религиозные сюжеты. Спрос на хоррор в девятнадцатом веке явно стал постоянным. Непрерывное движение анимации заставляло священника отрубать голову черту, а демонам раскачивать на качелях беззаботную девочку. Дьявол выскакивал из шляпы, из дверей, а по стенкам оптических приборов кружились демоны и скелеты на образы, демонстрируемые фенакистископом или волшебным фонарем, оказывали влияние фольклорные источники, отсылающие к древним сюжетам о похищении ребенка чертом или ведьмой, или к средневековому мотиву танца смерти. Демонические сюжеты, конечно, когда-то имели целью дидактическое наставление зрителей, оказывая или ужасы ада, или торжество церкви над жуткими колдуньями. Но в случае с оптическими приборами в первую очередь они развлекали. Поэтому типичный анимированный слайд девятнадцатого столетия Это одетая в характерную шляпу ведьма с клюкой, появляющаяся в гуще темного недружелюбного леса, населенного носатыми гоблинами. Оптические развлечения становятся столь популярными, что в XIX веке люди стали нуждаться в индивидуальных практиках позволявших пощекотать себе нервы, не выходя из дома и без помощи мага. Такую практику быстро изобретают и ставят на поток. Технически она была основана на явлении инерции зрения или персистенции. Еще Гёте в своей работе «Учение о цвете» анализировал явление персистенции после образов остающихся на сетчатке кто утром при пробуждении когда глаза особенно восприимчивы пристально посмотрит на крестовину оконной рамы находящуюся на фоне предрассветного неба и затем закроет глаза или посмотрит на совершенно темное место тот еще некоторое время будет Продолжать видеть перед собой черный крест на светлом фоне. Перевод Канаева